Глава 7. Попивая кофе и одновременно покуривая сигарету, я думала о предстоящей встрече с Радионовым. Он был последним подозреваемым, которого я еще не проверила. Меня совсем не беспокоило то обстоятельство, удастся ли завязать с ним знакомство. В этом я совершенно не сомневалась. Гораздо больше меня волновало то, что шефу охранной фирмы Авангард сегодня будет недокультурного досуга а потому он в Мишеле не объявится. Визит в бильярдный клуб мог оказаться бестолковым, но отступать от своих планов я не собиралась. Вдруг дело все таки выгорит. Выпив несколько чашек кофе, я пошла в комнату подбирать себе самый умопомрачительный наряд, способный вскружить голову любому мужику. Почему-то я испытывала сильное волнение, будто собиралась пойти в увеселительное заведение первый раз в жизни. «Может, мне не стоило идти одной?» Но любой спутник мог помешать расследованию. А вдруг Родионов окажется каким-нибудь омерзительным типом? Если Катерина категорически отшила его по возвращении в Тарасов, значит, он явно не принц. Впрочем, у всех вкусы разные. В десятом часу вечера я остановила свою девятку на парковке около бильярдного клуба «Мишель» и оглядела беглым взглядом другие машины. Сплошь дорогие иномарки, одна круче другой, а джипов подавляющее большинство. Жаль, что я не знала, какая именно у Родионова машина, иначе сразу бы определила, здесь он или нет. Впрочем, у меня был свой способ наведения справок в подобных клубах. К нему я и собиралась прибегнуть на этот раз. Через несколько минут я уже стояла у барной стойки и ждала удобного момента, чтобы заговорить с барменом о своем интересе. «Что девушка будет пить?» Обратился ко мне голубоглазый паренёк. «Вы у нас, кажется, в первый раз?» «Апельсиновый сок», — ответила я и увидела легкое разочарование в глазах парнишки. «Да, я здесь впервые, но один мой знакомый ваш завсегдатай». «Кто?» Без особого интереса спросил бармен, ставя передо мной высокий стакан с соком. «Сергей Радионов, ответила я, но молодой человек никак не отреагировал на это имя. Было непонятно, знает он его или нет. Положив на стойку пятидесятидолларовую купюру, я спросила. «Вам это имя о чем нибудь говорит?» Бармен забрал банкноту и, устремляясь к подошедшей парочке, нарисовавшейся у другого края барной стойки, бросил мне равнодушным тоном. Да, он здесь часто бывает. Я стала потягивать через трубочку холодный апельсиновый сок. Вскоре парнишка вновь подошел ко мне и громко спросил. "Еще что что-нибудь желаете?» «Сегодня Родионов здесь?» Тихо спросила я. «Думаю, что пока его нет». Также тихо ответил мальчик, вероятно, уже знавший толк в конспирации. «Обычно в это время Сергей Юрьевич уже заглядывает в бар. Он предпочитает крепкий кофе. А вчера он здесь был? Вчера у меня был выходной. Жаль. Если он появится, то я дам вам знать», сказал бармен, вежливо улыбнувшись, и стал обслуживать других клиентов. Народу у барной стойки прибавилось. Справа от меня пристроилась какая-то вульгарная девица, то и дело толкающая меня в бок своим острым локтем. А слева подсели два пожилых мужика и заказали по пиву с креветками. Я допила сок и пошла в бильярдный зал. Там ко мне сразу подошла какая-то высокая дамочка лет 30 с небольшим и поздоровалась. Я механически ответила, а потом присмотрелась к ней, пытаясь понять, не пересекались ли раньше наши пути. У блондинки были крупные, резкие, можно даже сказать, мужские, а главное, незнакомые мне черты лица. Она показалась мне чрезмерно тощей. Розовое вечернее платье сидело на ней, ну, точно как на вешалке. Поскольку от этой крашеной блондинки в розовом пахло приторным цветочным ароматом, словно от клумбы перед дворцом бракосочетаний, я мысленно окрестила ее петуньей». Она стала что-то щебетать мне о том, что на сегодня здесь намечена какая-то серьезная партия, о которой она вроде бы мне уже говорила. Петунья меня явно с кем-то перепутала, я дала ей это понять, сказав прямо. «Нет, мы с вами никогда ни о чем таком не разговаривали. Вы, вероятно, обознались». «Ты ведь должна здесь с кем-то встретиться, так?» произнесла дамочка мягким напевным голосом. Взяла за руку и многозначительно посмотрела мне прямо в глаза. «Это ведь я, Роза!» «Повторяю, вы меня с кем-то перепутали», ответила я и отошла к бильярдному столу, за которым начиналась новая партия. Петунья последовала за мной. Я продолжала мысленно называть ее по-своему, потому что на королеву цветов эта вешалка явно не тянула. Она встала сзади почти вплотную ко мне и обняла за талию. Только после этого я запоздала, поняла, что Петунья имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Мне не оставалось ничего другого, как высвободиться из ее объятий и перейти к другому столу. Этот розовый цветочек мог испортить мне все планы. Обычно, когда в оперативных целях я одна появляюсь в ресторанах или клубах, Ко мне сразу начинают клеиться мужики, общаться с которыми легко и просто. А главное, от них можно узнать много полезных сведений. Но сегодня ни один представитель сильного пола не удостоил меня заинтересованным взглядом. Немного погодя, я решила вернуться в бар. Бармен сразу дал мне понять, что того, кого я жду, пока нет. «Сделай-ка мне кофе, дружок». Попросила я, а потом хотела заказать пирожное но мой аппетит сразу пропал, потому что рядом уселась петунья. Облокотилась локтем обарную стойку и уставилась на меня завораженным взглядом. От слащавого аромата ее духов меня стало тошнить, и я, не сдержавшись, процедила сквозь зубы. «Слушай, подруга, хватит на меня пялиться. Я не по этой части». «Разве вчера мы не с тобой общались в чате?» — искренне удивилась петунья. «Конечно, нет!» «Подожди, но ты же писала мне под ником «Марсианка»!» «И что из этого?» «Как что?» «А твой серебристый костюм, ты в нем очень даже на инопланетянку похожа!» «А волосы?» Петунья дотронулась рукой до моих волос. Они так и струятся на свету. «Нет, я не марсианка!» Строго сказала я и одарила петунью уничтожающим взглядом. «Прости, я была уверена, что это ты. Слушай, ты мне так нравишься. Можно я угощу тебя фирменным коктейлем?» «Не стоит». «Скажи, что я могу для тебя сделать? Я готова на все ради тебя. Знаешь, как трудно познакомиться, если ты не такая, как подавляющее большинство». «Догадываюсь, но ничем помочь не могу». Обрубила я и стала пить кофе. Отлично приготовленный напиток несколько смягчил меня, и я сказала. «Извини меня, конечно, но мне кажется, что этот клуб для таких знакомств совсем не подходит. Может, тебе стоит пойти в розового слона?» «Во-первых, я люблю бильярд и даже пишу о нем статьи. Во-вторых, только здесь делаю тумма помрачительный коктейль «Сиреневое облако». «Марсианка писала мне, что тоже любит бильярд. Я не думала, что она меня обманет. «Значит, ты здесь часто бываешь?» Мне вдруг пришло в голову, что через Петунью тоже можно навести справки. «Часто, но тебя здесь никогда раньше не видела. Ты ждешь мужчину?» «Можно сказать, что так?» «Кто он? Я многих здесь знаю». «Мне очень интересно, какие мужчины тебе нравятся». Томным голосом прощебетала Петунья, и я поняла, что она еще не потеряла надежды вызвать к себе мой интерес. «Его зовут Сергей», — сказала я после некоторых колебаний. «У него охранная фирма». «Кажется, я знаю, о ком идет речь. Тебя интересует Сережа Радионов. Его бойцы охраняют этот клуб». Да, не повезло тебе. Почему? Крепкий орешек. Тут одна телка так и увивается около него, а он на нее ноль внимания, фунт презрения. А вчера Сергей был здесь? Конечно. Удивляюсь, что сегодня он еще не пришел, потому что обещал дьяконову партию. А телка та вчера была? А то, кстати, вот и она, легка на помине. «Где?» «Обрати внимание на ту брюнетку в красном». «Мне было удобно поддерживать миф о том, что мое присутствие здесь. Вызвано желанием встретиться с Радионовым, в которого по уши влюблена. Поэтому я притворно-ревностным взглядом смерила соперницу, заглянувшую в бар. Она была высокой и стройной. В общем, вполне могла сойти за Катиного двойника». «Александр Степанович!» Вдруг обратилась к кому-то Петунья. «Почему до сих пор нет Радионова? Разве он не обещал вам матч-реванш? Я собиралась осветить его в прессе». «Сергей Юрьевич перенёс партию на завтра, у него какие-то проблемы на работе». «А кто это с тобой? Твоя подруга?» «Да». С гордостью ответила Петунья и положила руку на мою ладонь. Александр Степанович, который мной так ненавязчиво поинтересовался, был очень хорош, ну просто римский патриций. Но, видно, Петунья своим ответом сразу отбила всякий интерес ко мне, и поэтому он допил мартини и тут же вышел из бара. «Извини, что я так ответила, – пронудела моя новая знакомая. Сама не знаю, зачем я так сказала. Наверное, потому что я от тебя без ума». «Ты такая красивая. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была моей». Честное слово, лучше уж находиться в обществе Гаррика Папазяна, осыпающего меня еще более слащавыми комплиментами. Но работа есть работа. Мне надо было кое-что еще выяснить через Петунью, а потом уж послать ее подальше. «Значит, Сергей вчера был здесь. А когда он пришел? «Рано, часов в шесть». «И ушел тоже рано, около одиннадцати», – ответила Петунья. И я сразу сделала вывод, что на момент угона шестерки с автостоянки у моего подозреваемого было алиби. Впрочем, это еще не доказывало непричастность Родионова к преступлению, расследованием которого я занималась. Если он был организатором преступления, то девушка, косившая под Барулину, могла справиться с угоном и без него». А вот для того, чтобы подложить труп в багажник, его помощь могла понадобиться. Поэтому я попросила Петунью выяснить, не был ли Сергей Юрьевич здесь позапрошлой ночью. Она стала ломаться, и мне пришлось подарить ей надежду. «Знаешь, я обязательно должна знать, здесь он был или где-то в другом месте. Возможно, это поставит точку в наших отношениях. Признаюсь, мне не везет с мужиками», — сказала я. «Хорошо, пойдем. Я знаю, у кого можно это выведать». Моя новая знакомая взяла меня за руку и повела в игровой зал. Там она поискала кого-то глазами. Оказалось, что того же Дьяконова, матч-реванш с которым Родионов перенес на завтра, и, увлекая меня за собой, подошла к нему. Петунья оказалась неплохой дипломаткой. Она не стала сразу же в лоб спрашивать о том, был ли здесь Сергей Юрьевич позапрошлой ночью, а начала издалека, постепенно подводя к тому, что меня интересовало. Диаконов отвечал коротко, не отводя глаз от стола, за которым только что началась новая партия. С первого удара аж три шара попали в лузы. «Александр Степанович, я слышала, что под утро произошла драка». «Малышкин будто бы не поделил что-то с Тумасовым, так?» «Да, было такое». «Чем же закончилось это рукоприкладство?» Родионов разнял их. Ответил Дьяконов и, словно спохватившись, что взболтнул лишнего, спросил. «Надеюсь, Роза Анатольевна, вы не будете об этом писать?» «Конечно, нет. Но разве Сергей Юрьевич оставался здесь до утра?» Мне показалось, что он собирался уходить сразу после того, как сыграл с Коваленко. «Что вы! После этого только началась настоящая игра», — ответил Дьяконов и украдкой посмотрел на меня, отчего мне стало не по себе, ведь Петунья слишком откровенно прижималась ко мне. «Вы многое пропустили, если ушли после того, как Родионов вчистую разделал Коваленко». «Да». «Похоже, что так», – согласилась Роза Петунья, после чего вопросительно заглянула мне в глаза. Кивком головы я дала ей понять, что мой интерес полностью удовлетворен. Это на самом деле было так. Как ни странно, но оказалось, что Родионов всю ночь субботы на воскресенье провел в клубе и покинул его уже засветло. Выходило, что у моего последнего подозреваемого было стопроцентное алиби. Значит, Кирьянов с самого начала был прав, утверждая, что шеф-авангарда не имеет никакого отношения к трупу в багажнике. Даже сегодняшнее отсутствие Родионова в клубе, несмотря на обещанную Дьяконову партию, говорило в его пользу. «Слушай, марсианка, ну что ты так расстраиваешься?» – спросила Петунья, вероятно заметив озабоченность на моем лице. Я, надо признаться, была смущена исходящими от нее эротическими флюидами. Он тебя совсем не стоит. Сергей любит только себя, это сразу видно. А знаешь, и любовь к себе бывает плодотворной, у одноклеточных. А Сережа какой-то одноклеточный. Тебе надо его забыть, потому что он заставляет тебя страдать. Давай уйдем отсюда. «Я обещаю, что сделаю все, чтобы ты была счастлива со мной. Возможно, ты до сих пор жила, не понимая, что не совсем такая, как остальные женщины. Я тоже про себя это не сразу поняла. Обещаю, что не буду тебя торопить». «Хорошо, давай уйдём отсюда». Согласилась я, потому что в клубе мне действительно больше нечего было делать. В гардеробе Роза Петунья взяла мой номерок. А потом галантно подала мне шубку, и это меня даже несколько насмешило. «Да, Таня, хорошо, что никто из твоих знакомых не видел эту сцену». Когда мы под руку выходили на улицу, в дверях нам встретилась девушка лет 18 небольшого роста, одетая в длинную, почти до пола рыжую дубленку. Петунья не обратила на нее никакого внимания, а я подумала о том, что, может быть, это и была марсианка». Знаешь, Роза, по-моему, это она, сказала я уже на улице. А ком ты? удивилась Петунья. Но по выражению ее лица я поняла, что она уже и сама догадалась. Даже если это и прошла настоящая марсианка, то она мне уже не интересна. Я тебя не отпущу. Роза вцепилась в меня мертвой хваткой и повела к своей машине. Ее серебристая Нексия оказалась зажатой между двумя другими автомобилями. Пока Петунья делала знаки охраннику, чтобы тот отогнал мешающий джип, я ретировалась к своей «девятке» и, воспользовавшись легкой заминкой, открыла дверцу и юркнула в свою тачку. Петунья не растерялась и хотела последовать за мной, но я вовремя заблокировала дверцу машины, после чего сделала подруге ручкой повернула ключ зажигания и дала задний ход. Роза смотрела мне вслед до тех пор, пока я не скрылась за углом здания. Мое романтическое приключение благополучно завершилось. Откровенно говоря, я испытывала некоторое чувство вины перед Петуньей. Подарила надежду и грубо обманула ее ожидания. Впрочем, через пару минут я уже забыла о ней, переключившись на мысли о расследовании. Если Сергей Юрьевич ни в чем не виноват, то инцидент с угоном шестерки сверенной ему стоянки должно быть сильно озаботил его. Наверняка он стал бы что-то предпринимать по поиску угонщика или делать вид, что занят этим. Впрочем, охранник мог и не сообщить шефу об инциденте. По идее, пострадавшая сама должна была предъявить Радионову свои претензии, но у Катерины был форс-мажор в виде трупов в багажнике из-за которого она предпочла остаться в тени. Логичнее было бы заявиться в авангард и устроить скандал, но лучше враг хорошего, по крайней мере, так сказали гадальные двенадцатигранники.